Глава 6 Я шел к себе домой. Подходила к концу третья неделя пребывания Каро в должности начальника штаба. Все документы и казармы тщательно изучены, люди проверены, местность вокруг базы разведана. Коро посетил ближайшие карьеры, где добывали уратий, был представлен главному инженеру, Выяснил, как обстоят дела с разработкой новых залежей ценного минерала, его переработкой и доставкой готового продукта в блоки отгрузки на Сиану. Система производства самого эргономичного и дешевого топлива в Антарес была отлажена до мелочей. Местные жители использовались на самом грязном этапе добычи, но имели нормированный рабочий день и получали хорошее питание. В их резервациях существовали врачебные пункты, И даже школы. Со стороны аборигенов, жалоб на жестокое обращение властей коро не получил, хотя имел возможность общаться с местными лично. Но с некоторых пор у него был и собственный осведомитель, бывший проводник Нигис. При соблюдении необходимой субординации, Коро часто прислушивался к советам старого гиданца. Официально тот считался садовником, хотя в доме коро имелась парочка расторопных роботов. Но представители элиты на Сиане тяготели к живой прислуге, а потому присутствие Нигиса не должно было удивиться служивцев полковника. Полностью ощутив себя хозяином Южного округа, Каро решил привести в исполнение давнюю задумку — наведаться в Асансан, чтобы избавить гиду от узкоглазых петриашек. К тому же, судя по картам и рассказам Нигиса, недалеко от лаборатории, посреди джунглей, есть какая-то большая лужа, гордо именуемая Тишайшим морем. Коро вполне заслужил пару дней отдыха наедине с природой. Побыть на берегу моря вдали от людей — очень заманчивая перспектива. Когда петрианцы покинут лес, он позволит себе такую передышку. У коро давно не было отпуска, и Трокс отлично справится с обязанностями командующего в отсутствие прямого начальника. В который раз, желая показать себя толковым заместителем, капитан сразу поддержал идею о непродолжительной поездке коров в джунгли. Перелет к поселению ученых занял почти весь день. Далеко же забрались пройдохи. Только ближе к закату Антарес, навигатор сообщил, что необходимо снизить скорость и приготовиться к посадке. Тогда король решил медленно облететь небольшой участок земли, занятый под лабораторию и жилые постройки. Какое ветхое старье! Неужели на Петри не хватает средств или нарочно прибедняются, маскируя активность своих изысканий? Как им вообще доверял Мартага? Петрянцы известны запрещенными медицинскими опытами. Внезапно взгляд короза задержался на женщине в ограде отдельно стоящего домика, будто нарочно затерянного у самых подступов к лесу. Женщина играла с роботом и при этом вела себя немного странно. Использовав усилитель шумов, коро различил ее заливистый смех и непривычно веселый голос. Разве петрианку не научили сдержанности? Обычно они следят за манерами. Может, это искусственный имитатор, а вовсе не человек. Коро приказал пилоту приземлиться недалеко от заветного домика, покинул лед и отдал несколько распоряжений офицеру. Когда машина снова поднялась в воздух, Полковник уже направлялся в сторону одинокого жилища и почти не удивился, когда через ограду в его сторону вылетел мяч. Она пойдет за ним сама или отправит робота? Но этот вопрос оказался быстро разрешен. Калитка распахнулась, и вперед выбежала девушка в футболке и коротеньких шортах. С высоты птичьего полета она казалась несколько старше. Коро медленно протянул ей мяч, и девушка вовсе не спешила вернуть его себе. На лице незнакомки отразилась целая гамма чувств. Похоже, она совершенно не умела скрывать эмоции. Была удивлена, немного испугана и одновременно желала общаться. Нет, перед ним стоял не имитатор, а живой объект. Явно волнуюсь, она заговорила первой. «Добрый вечер. Вы заблудились или приехали к нам нарочно?» У меня поручение от руководства штаба, послание для доктора, который, похоже, решил обосноваться здесь на века, сухо ответил Коро, внимательно разглядывая новый объект. Девушка кивнула и чуть свела брови, нахмурившись. У нее была привлекательная внешность и приятный голос. У Коро даже мелькнула мысль о том, как давно он не прикасался к настоящей реальной женщине. Аналоги, конечно, удобны для солдата. Но разве они могут заменить человеческую плоть? Коро почти забыл те особенные ощущения. А голос рядом просто ласкал слух. — Значит, вы военный? — Ну да, как я сразу не догадалась. На вас особая форма, хотя я в ней не разбираюсь. — Ты не гиданка и не петрианка. Откуда ты? Она медлила с ответом, сжимая губы и опуская глаза, словно раздумывала, стоит ли говорить правду а потом быстро начала объяснять. «Я из Солнечной системы. По-вашему, Дейкос. Меня забрали с Земли и хотели продать в какое-то гадкое место, но один из родственников доктора меня купил и освободил. Я очень благодарна людям с Петри за помощь. Теперь живу здесь, и мне бы хотелось лично поговорить с полковником Коро. Скажите, пожалуйста, он приехал с вами?» «Забавное существо», — подумал Коро. «Оказывается, родом с планеты Земля». Когда-то на подобных самочках гордарианцы делали большие деньги. Он слышал, что одну из них даже собирался взять в жены кто-то из совета Сианы. Наверное, сплетни, но сейчас коров вполне мог в это поверить. Девушка, стоящая перед ним, была хороша. И, конечно, ее заставляют сполна расплачиваться за свое спасение. «Ты хочешь подать жалобу на своих хозяев?» «Что ж, это было бы очень кстати». От предвкушения он даже потёр руки, подавшись вперед. Обо всех разумных организмах, вывезенных с Дейкос, нужно немедленно сообщать сеансам. Ученые из Осансен нарушили известные правила, и сейчас этим в полной мере воспользуется коро. Но ответ девушки стал полной неожиданностью. «Нет у меня никаких хозяев. Доктор Барчос и Лайти прекрасные люди». Они не причиняют никакого вреда природе, их исследования чисты и сохраняют экологическое равновесие биоциноза. Я... Я бы хотела просить полковника предоставить им возможность продолжить работу на гиде. Похожее хмурое выражение лица Каро показало, что затея с прошением вряд ли будет иметь успех. Недаром девчонка смутилась, а голос ее нервно надломился. Милая и смелая. Похоже на одну из его соседок по поселку в далекой юности. Ту, которая особенно нравилась Рону, и которую он обнял однажды под кроной синего дерева. Может быть, даже поцеловал. Как же это было давно. Подробности стерлись из памяти. «А я думал, ты попросишь вернуть тебя в Дейкос». «Мне сказали, что полеты туда официально запрещены». Какой же робкой надеждой засветились ее глаза. Короневольно залюбовался. Все верно. Но разве ты поверила? Разве ты оставила надежду вернуться домой? Девчонка молчала, будто подбирая правильные слова, и полковник насторожился. Здесь что-то не так. Он мельком видел одну землянку во время патрулирования Хилона. Корабль пиратов был захвачен и обезврежен, пленницу должны были перевести на военный катер. Женщина плакала и кричала, пока ей не вкололи усыпляющее средство. Она едва не потеряла рассудок от того, что пережила за сутки, отделяющие ее от дейкос. А эта красавица была куда больше обеспокоена судьбой Ассансан, чем своей собственной. Впрочем, петрианцы-мастера подавляют человеческую психику. Может, на землянке тестируют какие-то препараты. Она все более и более интересовала солдата. «Я здесь один». — Мой начальник прибудет позже. Ты позволишь войти в твой дом и немного отдохнуть. Перелет был долгим. — Вы имеете в виду этот дом? Она заметно растерялась. — Может, вам добраться до коттеджа доктора Барчоса? Он встретит вас гораздо лучше и все расскажет о своих разработках, потому что... — Я хочу остановиться здесь. Чье это жилище? — резко спросил Каро. — Художника и путешественника Лайти Лоуса, — выдохнула девушка. «Он помощник доктора. Можно сказать, его ассистент. Лайти интересуется наукой и...» «Ты же живешь вместе с ним?» — перебил Каро. «Да». Он почувствовал странное раздражение, хотя ответ был слишком очевиден. Конечно, петрянец использует девчонку как служанку и, скорее всего, заставляет оказывать ему интимные услуги по ночам. Может, малышка и сама не прочь, тем более, что выбора у нее нет». «Значит, ты полностью довольна своим положением, Басансон? Тебя все устраивает?» — настойчиво прошел полковник, желая докопаться до истинного положения дел. Лицо девушки внезапно приняло строгое выражение. «Я, конечно, понимаю, что вы человек военный. Простите, если так неуклюже выразилась, но вы всегда перебиваете людей на полусловие. И ваш начальник поступает так же? Вы не даете мне ничего объяснить?» «Для вас я тоже примитивное существо, которое даже не стоит слушать». «Ты сказала тоже? Твой хозяин считает тебя примитивной?» Корос узел глаза и вплотную подошел к ней. Ох, как же она вспыхнула и сжала кулачки, даже стремительно выхватила мяч, который полковник все еще держал на сгибе локтя. «Я тут не рабыня и не низшая раса. Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше у меня сомнений относительно вашего прогресса. Мне уже кажется, что я попала в наш земной средний век, когда процветало рабство, и над людьми издевались без суда и следствия. Что с того, что вы летающую тарелку изобрели, и вам роботы готовят еду? Помешались на технологиях, а живые люди для вас игрушки? И это расцвет цивилизации? Это результат НТР? Нет уж. Увольте от такого прогресса. «Значит, я прав», — удовлетворенно воскликнул Коро, не скрывая снисходительной улыбки. Петрианцы всегда были высокомерны. Пожалуй, даже не уступают в этом руководству Сианы. Она снова замолчала, и только частое движение ее груди и румянец на щеках выдавали большое волнение. Король решил продолжить разговор. «Я хотел бы тебе помочь. Это правда. Но вернуться на твою планету невозможно. Смирись, тебе придется остаться здесь навсегда. Вероятно, ты уже свыклась с этой мыслью». «У тебя заботливый покровитель, и ты хочешь заступиться за него. Я понимаю». Светлые глаза девушки, казалось, смотрели в самую душу собеседника. «Прекрасно, что понимаете. Надеюсь, поймете и дальше. Ведь, очевидно, если Лайти выгонят с гиды, нам придется вернуться на его Петри, а я там непременно зачахну. Мне рассказывали, что над улицами тамошних городов часами висит смог, и дышать почти нечем». У нас на Земле тоже есть высокоиндустриальные мегаполисы, но я-то родилась и выросла в маленьком городке и непривычно к подобной атмосфере. Она доверчиво раскрыла ладони, жалобно улыбнулась. Здесь, на Гиде, я себя отлично чувствую. Просто тропическая сказка, чудо природы, удивительное место. Вашу планету нужно беречь изо всех сил. Нельзя ее превращать в подобие Петри, хотя... Научные центры необходимы, но зеленый мир особенно нуждается в защите. Его легко разрушить и сложно восстановить. Вы согласны? Коро был поражен. Кто вообще назвал землян низкосортными существами в плане разума? Девушка, стоящая перед ним, безусловно обладала ясным умом, цепкой памятью и логикой. Она выражалась четко и эмоционально, без тени наигранности и фальши. Действительно верила всему, что говорила сейчас. Неудивительно, что петрианец оставил ее себе. — Как твое имя? — Меня зовут Лиза, а могу я спросить, как можно обращаться к вам? Коро хватило пары секунд, чтобы дать ей тот ответ, что пока устроят обоих. — Карак, можешь так меня называть и без особых церемоний. Он решил установить с землянкой дружеские отношения. Это будет интересный опыт общения с существом из другого сектора галактики. И здешние петрианцы теперь полностью в его руках. — Покажи мне дом, Лиза. Я проведу здесь пару дней, и мне нужна комната. — Но я не могу распоряжаться. Я сама здесь в гостях. Вам лучше пожить у Борчоса. Слабо протестовала она. Король обывался румянцем на ее щеках, а потому отвечал предельно сдержанно. — Я останусь в этом доме? потому что я так хочу. Гида находится под протекторатом Сианы, а я ее представитель, значит, имею право на все. У меня также есть разрешение снести вашу лабораторию в черную дыру. Но сначала намерен узнать, чем именно занимаются здесь чужаки. Полковник отлично владел собой, но нарочно повысил голос, тщательно рассчитав властные интонации. Девчонка осмеливается спорить с ним. Что ж, это даже забавно. Но бесполезно. Коро хочет жить в этом доме, и он будет в нем жить. И даже больше того, землянку можно забрать у Петрианца, если Коро решит, что она ему нужна. А почему бы нет? Внезапно он почувствовал вспышку желания обладать молодой привлекательной женщиной, смущенно смотревшей на него. Это просто. Даже слишком просто. Настолько просто, что вовсе не хочется спешить.